Глава 55. После столь долгого срока, проведенного под землей, мне казалось, что в садах кипит жизнь. Раньше я думал, что утрата зрения заставила меня лучше чувствовать дом моего детства, по-новому ощущать его, по-настоящему понимать. А теперь осознал, что заблуждался. В этот день мои чувства были опьянены, словно впервые проснулись, подобно распустившимся весной цветам. У мраморной скамьи, на которой я сидел, был свой запах, отличавшийся от гранита в камере от песчаника, даже от другой каменной скамьи, что стояла рядом на солнце. Я вдыхал аромат цветов и знал, что розы пересохли, и их лепестки вянут. Земля в горшках пахнет пылью, а не влагой, а значит, давно не было дождя. Однако горячий воздух казался влажным и полным предвкушения, и это говорило о том, что облака уже собираются и скоро Не сегодня, не завтра, но скоро начнутся дожди и жара спадет. Я слышал низкое гудение толстых пчел. Ароматы, которые они высвобождали, ползая по цветам, подсказали мне, что этих тружениц особенно привлекает эхиноцея. Я рассказываю вам все это, но по-прежнему не могу объяснить. Скажу лишь, что палацу моего детства казался теперь ярким, живым и настоящим, как никогда в моей жизни. Знакомое стало незнакомым, а потом вновь знакомым. Начали собираться гости. Меня это напугало. Я так долго не был среди людей, что вдруг захотелось убежать прочь, забиться в угол, скрыться от взглядов, защититься от громких голосов и смеха. Люди были так близко, что я мог их коснуться и так далеко, что могли с тем же успехом оказаться бесчеловечными барагесцами». К счастью, я был избавлен от разговоров. Когда очередной гость приближался ко мне, думая, что я представляю интерес, он ахал и сворачивал в сторону. Я действительно представлял интерес даже чрезмерный. Незрячие глаза, заклейменные щеки и истощенное тело сразу выдавали, кто я такой. Гости перешептывались. Они считали себя хитрыми и скрытными, но я слышал каждое слово Деригулай, сын!» «Сфачито! Сфачито Дерегуаи!» Не думал, что они способны пасть так низко. Я всегда слышал, что сын слабак. Он похож на скелет. Взгляните на его глаза. Ай! Что здесь делает это существо? Это предупреждение. Я думал, он мертв. Похож на чудовище. Как только ему удалось выжить. Эти глаза. Я слышал, что он слеп, но такие раны. «Его глаза! Его глаза! Его глаза!» И так далее. Я знал все реакции и эмоции этих людей, потому что их чувства были притуплены. А мои остры, однако их ужас ничего для меня не значил. Они считали меня чудовищем, но я не возражал. Я сам считал себя чудовищем. Оставленные гостями в покое, я подслушивал их разговоры, накатывающие волнами на волонской речи. Теплые голоса флиртующих женщин. Гордая похвальба красующихся мужчин, взаимные уступки ингицеери и мерканта, мир, в котором я вырос. Два на весоли за ярд. Вы видели молочницу? Старую комедию Аристофоса? Да, но Дзуци ее переосмыслил. Сия дивино! Вы с каждым днем все красивее. А вот, честное слово, ты и преувеличиваешь. У меня есть служанка из Рамильи, и она в жизни никого не укусила. «Мрамор вниз по реке Вену, за полцены, означенной декорту». Когда у меня были глаза, я не замечал, как текут разговоры. Кто ведет, а кто внимает, и что это говорит о силе собеседников. Но теперь я слушал. Я перестал быть участником, не пытался найти просвет для собственного голоса, чтобы продемонстрировать мой интерес или ум. Ни одна из десятков иных причин более не заставляла мои губы издавать звуки. Оставленный на обочине чужих бед я слушал, быть может, впервые в жизни. В словах не было смысла, они описывали мир, который перестал быть моим, но сами голоса завораживали. Тона и ритмы были почти музыкальными, фразы сплетались, звучали то громче, то тише в теплом вечернем воздухе. Мужчины горделиво гудели, женщины восхищенно щебетали. Мужчины сталкивались рогами, как быки, женщины кололи, как стилеты. Внезапно музыка разговоров резко изменилась. Кто-то важный пробирался сквозь толпу, разрезая веселье, как нос корабля режет воды лазури. Речи замирались, меняясь шелестом одежд. «Люди кланяются», — понял я. «Мой господин Парл», — голос Каларина гудел от радости, «и снова добро пожаловать в наволу. Шелест ткани поведал мне, что Каларина тоже низко поклонился. «Па прозвучал ответ. «Город еще красивее, чем был во время моего последнего визита!» Это был не голос рули. «Мои поздравления в честь Дня имени!» «Вы очень любезны!» – самодовольно отозвался Калорина. «Для нас честь принимать вас!» Это определенно был не молодой Парл, которого я знал. Голос звучал ниже, гудел уверенностью, казался знакомым. «Граф Деламон!» Я едва не рассмеялся. «Ну, конечно, первый министр стал парлом. Человек, больше всех поддерживающий рули, обернулся голодным волком». Казета был прав. Деламон слишком властный, чтобы остаться в тени порывистого молодого наследника. Мои мысли были прерваны приближающимися шагами и беседой Деламона и Каларино. «А, молодой бык!» — раздался голос Деламона. «Не ожидал, что вы еще живы». Пауза. «Однако вид у вас скверный». «Неужели?» Я заставил себя лучезарно улыбнуться. «У меня нет зеркала. Некоторые из моих боевых псов выглядели лучше после проигранной схватки». «Уверен, что Парл выглядит еще хуже меня». «Я Парл. Однако я точно помню, что был какой-то человек, которому вы дали клятву защищать». «Не обращайте на него внимания» сказал Калорина, однако деламон лишь усмехнулся тот мальчик не был мужчиной каковым себе считал кстати это ваша общая проблема Ха -ха. вы его отравили спросил я подослали стили тотари я прикончил его собственноручно ответил доламон вогнал кинжал между ребер когда он праздновал кончину дяди чичика и успешное избавление от отцовских долгов А потом, конечно же, обвинили в его смерти дядюшку. Хотя Чичик был уже мертв, вы нашли способ свалить вину на него. Ай, похоже, ослепнув, вы стали лучше видеть Давико. Действительно, одного из самых доверенных людей рули четвертовали за измену. Некоего Сину. Вы с ним встречались? Встречался. Он был ни при чем, но имел родственную связь с Чичиком, а потому его обвинили в ужасном заговоре с целью мести. «Удобно?» «Эффективно. Был еще один соучастник, капу ветви вашего банка в Мирае. Думаю, вы его знали, Патрицию Ферро». Я помнил маэстро Ферро, человека с мозолями на пальцах, который тревожился о стоимости охлаждения настоек снегом с Руи. Я написал ему, как только стал рабом. Он одним из первых вернул деньги моей семье в наволу, причем с величайшей педантичностью. Что плохого он вам сделал? Мне? Ай, Давико. Будучи вашим партнером в Мирае, он явно замышлял отомстить нам. А кроме того, он был богат. Вы чудовище. Я, Парл. Это юное поколение обладает чрезмерным чувством собственной значимости сказал Каларина. Но идем, здесь первый министр Весуны. У него есть предложение, как обуздать скипианцев и прекратить их пиратство. Они удалились. Гости вновь принялись общаться друг с другом. Я задумался, радует меня или печалит то, что юный парол погиб от руки изменника Деламона. А может, мне все равно? Я решил, что буду радоваться. Ну надо же. «Последнее семя Регулаи!» Я вздрогнул, потому что не услышал и не почувствовал ее приближения. Однако узнал это самодовольное мурлыканье. «Сиана Фурия!» Тихий смешок. «Без глаз вы наблюдательнее, чем с глазами, Давико!» Все так говорят. «Когда-то она внушала мне ужас. Она и ее черные кони, и смертоносные рабы, и чужеземные войны. Теперь я не мог найти в себе сил, чтобы с ней спорить. Сейчас она оставит меня в покое, и я смогу наслаждаться прикосновениями теплого ночного воздуха к коже. К моему изумлению Фурия опустилась рядом на скамью. — Не ожидала, что когда-нибудь увижу Регулаи в рабстве? — Не вижу никаких рабов. — О, — промурлыкла она, — вы обзавелись чувством юмора. Я не ответил. «Никто не сядет рядом с вами», — сказала Фурия. «Все боятся? Видели бы вы их. Едва осмеливаются кинуть на вас взгляд. Посмотрят и сразу отворачиваются, а потом снова смотрят». Я молчал. В такой тесной близости с Фурией меня оставляли последние силы, и я вновь сосредоточился на саде. Теплая ночь, аромат цветов, влага грядущей бури. Что-то коснулось моей щеки, я вздрогнул. «Чи, дайте взглянуть на вас!» Эта рука Фурии поворачивала мою голову. «Хотите посмотреть, что сотворили?» Фурия фыркнула. «Не я! Мое клеймо выглядело бы симпатичнее. Каларина ведом эмоциями. Он, сломя голову, мчится по путям, которых не намечал, одобравшись до цели злиться. Так ему и передам. Я сама ему это говорила». Она повернула мое лицо в другую сторону, затем обратно. Вы похожи на существо, выползшее из невидимых земель скуро. Она опустила руку. Я бы не стала так обращаться с вами, Давику. Я бы никогда такого не сделала. Однако вы не возражали. Я как пшеница на зимнем ветру. А Виниксиус. Думаю, вы получили больше, чем пшеница. Ведь я на волонка. Фурия рассмеялась. «Будь вы в половину таким умным, когда у вас были глаза, все могло бы обернуться иначе. Вы хранили бы нам верность». «Не говорите мне о верности. Я даже не входила в доверенный круг вашего отца, но предупредила его. Он не стал слушать». «Я в это не верю». «Най, вас я тоже предупреждала». Я вспомнил все наши встречи. «Паланги пальцев в мой день имени». «Верно». «Вас никто не боялся, Давико. Диваначи не хотел понять, что вы не тот сын, который ему нужен. Вы были хорошим мальчиком с милой собачкой и очаровательным пони, и вас никто не боялся. Вы не из тех, кто склоняет других к своей воле. Диваначи был великим человеком, но когда дело касалось его сына, он становился слепее, чем вы сейчас. У него было столько планов, столько идей». Он постоянно размышлял, какую форму придать окружающему миру. Он верил, называя вас своим наследником, что вы годитесь на эту роль, и полагал, что другие тоже в это поверят. И подчиняться ему. Он многое видел четко, но он слишком сильно вас любил. Это его и погубило. У вас нет подобных слабостей. То, чего мы желаем и то, чего имеем, — разные вещи. Люди об этом забывают. «Я нет?» Это был странный разговор. Голос Фурии звучал так, словно она извинялась. Я встревожился, пытаясь понять, что ей дает беседа со мной. «Вам нравится моя зверушка?» Это вернулся Калорина. «Без шрамов он бы стоил больше», — вновь перешла Фурия на угрожающее мурлыкание, к которому я привык. «Я могла бы продать неизуродованного за «Тысячу солнц». «А если бы вы отдали мне брата и сестру, я бы научила их делать восхитительно ужасные вещи!» При упоминании Челии я попытался скрыть изумление. «Она тоже рабыня? Принадлежит Фурии? Неужели ее продали как спочиту? В моем разуме кипели вопросы, которых я не осмеливался задать, и чувства слишком сложные, чтобы их распутать. «Но тогда кто-то другой наслаждался бы его страданиями», ответил Калорина. «Некоторые сокровища слишком ценны, чтобы их продавать». Рука Фурии стиснула мою руку и подняла. Ее пальцы пробежали по обрубку мизинца. «Однако не слишком ценны, чтобы сохранять их в целости. Он в лучшем состоянии, чем того заслуживает. У него осталось 9 пальцев и жизнь. И даже член. Вам следует его убить». То вы жалуетесь, что я порчу свою игрушку, то говорите, что мне нужно от нее избавиться. Определитесь, Сиана. Живой Регулай всегда опасен. Вы не осознаете, с чем играете. Чи, сегодня мой день рождения, вы пророчите мне несчастье. Вы просто завидуете, потому что я отказываюсь продать его вам. Вовсе нет. Вы бы хотели заполучить его в постель? Очередную игрушку для удовольствия. Я слышал, вам нравятся крепкие парни. Сфайкуло. Он развалин, на которой едва ли стоит одного на весоли. Если не хотите продать его мне, перережьте ему горло и положите конец его роду. Он опасен для наволы. Она встала и удалилась, шурша шелками, оставив облачко цитрусового аромата. «Женщинам не нравится, когда им не даешь безделушки», — заметил Каларина. «Зачем я здесь?» — спросил я. «Зачем вы подняли меня наверх?» «Чтобы вы могли насладиться моим днем рождения, Давико», — он хлопнул меня по плечу. «Чтобы праздновать. В годовщину моего рождения я проявляю милосердие к врагам и дарю подарки друзьям». Он властно стиснул мое плечо. «Наслаждайся вином, раб! Наслаждайся вечером! Наслаждайся тем, что дышишь теплым воздухом!» Он ушел. Я глотнул вина и понял, что у меня кружится голова. Было удивительно и приятно, что половина стакана вызвала такие ощущения. Я слышал треск факелов и чувствовал запах их дыма. Наверное, все куадра были торжественно освещены. Мое лицо согрелось, кожу покалывало от вина». Вскоре прозвонил колокол, и меня увлекли туда, где звучали шум голосов и звон посуды, очевидно, к длинному столу, поставленному в центре двора. Слуга провел меня вдоль всего стола, мимо болтающих гостей, которые скрипели стульями и занимали свои места, пока я не оказался у другого конца. Разумеется, я был далеко от центра, существо, едва ли имевшее значение, но все же там, где я сидел, меня наверняка было отлично видно. Трофей Калорино. Он бы не испытал большего удовлетворения, если бы повесил мою голову на стену. Я ел, я пил, я слушал праздничное веселье. Слушал голоса моих врагов, которые желали Каларина долгой жизни. Севица, Мэрио, Деламон, Гарагацу, Фурия. Я слышал голоса других людей, связавших себя с восходящей звездой Каларину. Некоторых узнал. Когда-то они были союзниками моего отца». Других я никогда не слышал, все они наслаждались обедом. В конце вечера меня отволокли назад в подземелье и снова бросили гнить. Однако в мире наверху мне кое-что удалось. Я украл ложку.